Петербург строился, как и прежде, не в своих берегах, и серо-глубое северное небо, как и многие годы назад, отражалось в ее холодной зеркальной поверхности. Ничто еще не показывало, не предвещало, не давало понять, что десятилетиями устоявшееся и укрепившееся правление Екатерины закончилось. Но здесь же, рядом, глядел на набережную через венецианские стекла окон Зимнего дворца новый император Павел I. Придворная певческая капелла словно не изменилась. Гигантский певческий организм, подчиненный одной цели — сопровождать хоровой музыкой придворные, светские и духовные церемонии, продолжал жить своей устоявшейся жизнью. Марк Федорович Полторацкий за полвека своего директорства успел заложить крепкие устои. Его усилиями в состав капеллы вошло немало подаренных исполнителей, так что и без него все продолжало идти своим чередом. Более сотни отменных голосов, как и прежде, насчитывал хор, тщательно подобран был состав юных солистов, показавших свои способности. И остановить жизнь капеллы нельзя было. Что ни день, то служба при дворцовой церкви, или на стороне, что ни неделя, то новая опера. барнянский вернулся в капеллу словно в дом родной. Вот они, знакомые памятные комнаты, где размещались певчи. Вешалка для повседневных парадных сюртуков и мундиров, костюмерная. А вот и место на клиросе, где приходилось стоять ему в юные годы. всё это снилось, и не раз по ночам. Здесь его истоки, начало его жизни в музыке. И сюда же, после длительного отсутствия, словно после путешествия по дальним градам и весим, вновь суждено ему вернуться, чтобы уже не только способствовать своим наставникам славе русской музыки, но и самому вершить великое дело, быть ответственным за настоящее и будущее главного хора страны за судьбы его лучших питомцев. Уходил он из этих стен почти 30 лет назад начинающим музыкантом, а вернулся кем? Управляющим. Вместо кого? Вместо Марка Федоровича Полторацкого, того самого Марка Федоровича, о котором даже подумать просто без содрогания нельзя было. Настолько велик, непререкаем и божественно недосягаем был его авторитет. Казалось, будто директор занимался такими сложными делами, о которых невозможно даже помыслить, Его густой, сочный, басистый голос приводил в трепет иных именитых придворных. Уже ли теперь, когда Полторацкого нет живых, ему, Дмитрию Бортнянскому, возможно будет достичь такого же авторитета? Хватит ли сил, выдержки? Хватит ли сноровки устроить жизнь такого большого количества людей, каждый из которых хоть и невелик званием и положением, но все-таки индивидуальность творческая? У каждого свой характер, свой особый талант, тембр голоса. Как встретят они его, многие бывшие друзья, теперь уже солидные и опытные, не менее его самого музыканты. Однако и он далеко ушел от своих прежних пристрастий. И ему есть что сказать и что передать им. Первонаперво необходимо встретиться с Яковом Андреевичем Тимченко. Давненько не видались они, хотя и жили бок о бок. Яков Андреевич ежечасно находился при большом дворе, ежечасно и неотлучно, а ныне вот их пути вновь перекрестились. Яков Андреевич уже в летах, но голос его, отменный бас, не ослаб и по сию пору. Правда, певал он не столь часто, как другие хористы, а выступал лишь по особо торжественным случаям. При Марке Федоровиче Полторацком Тимченко дослужился до должности уставщика правого клироса капеллы. То есть управлял правым крылом хора, когда тот делили на равные части во время праздничных придворных служб. Один из старейших солистов капеллы, он пользовался всеобщим уважением и любовью. Ценитель острот и шуток, в меру кутила, веселого нрава и большой любитель всевозможных забавных историй и анекдотов, он был душою общества музыкантов, а при дворе имел прозвище «Патриарха Басов». В стены помещений с трудом выносили его неимоверно низкий и громоподобный глаз, перекрывавший своей силой весь хор капеллы, и сотрясались к великому изумлению – присутствующих Вся жизнь Якова Андреевича прошла в капелле, знал он всех и всякого, и после кончины Полторацкого временно был поставлен исполнять обязанности своего покойного учителя, правда, без объявления его должности и без получения за труды соответствующего вознаграждения. Полтора года продолжалось директорство уставщика правого клироса, и вот ныне на должность эту вступает Бортнянский. Тот самый Дмитрий Бортнянский, которого Тимченко помнил испуганным мальчуганом, впервые попавшим в раззолоченный зал церкви Зимнего дворца, а позже задумчивым и серьезным юношей, облаченным только что сшитый прилично его званию пенсионера Кафтан в день проводов перед отъездом его в Венецию. Яков Андреевич не держал в сердце обида на своего преемника, да и не мог держать понимал он, старый опытный музыкант, что его собственные дни давно уже склонились к закату. Да и много ли он может сделать ныне для капеллы, когда и силы не те, когда и прежних друзей уже нет в живых, и самой матушке Екатерины Алексеевны, Екатерины Великой, которая, улыбаясь, покачивала головой в знак одобрения, как только выводил он подражание оконных стекол, начала Великой Екатиньи, ныне не стало. Дмитрий